Глава 19. Разговор Александра Стайл. Я медленно оторвала взгляд от экрана телефона, возвращая себя с ночной дороги, по которой мысленно уже не свась на встречу с адвокатом, чтобы получить ирразумительное объяснение его сообщения. Моё внутреннее спокойствие улетело в бездну после смс адвоката. Нежно сжала телефон холодными пальцами, разрываясь между необходимостью немедленно сорваться с места Я встаца здесь, соблюдая приличие. Мне потребовалось несколько долгих секунд, чтобы собраться с духом, повернуться к Альфи, встретиться с ним взглядом и решиться на ответ. Это было непросто. Появление Блэквуда для меня было полной неожиданностью. Мало того, что он застал меня в расплох, так ещё и в тот момент, когда я была полностью дезориентирована тем валом проблем, который грозился погрести под собой окончательно. Взгляд Эдварда, направленный на меня, прожигал. Синие глаза потемнели до чернильного цвета. Живаки на скулах перекатывались, крылья носа побледнели от напряжения и трепетали. Альфа был зол и еле сдерживал свою силу. От прямой угрозы я инстинктивно и ментально выставил щит и закрылась, стойко сопротивляясь его подчиняющей силе. Мне не нравилось чувствовать подобное давление. Впервые кто-то был настолько силен, что продавливал мою защиту. подгрибал под тебя, стараясь с вами. Мне всё тяжелее было сдерживать напор сил. Как же Эдвард могуч. Моя пантера обиженно поджала хвост и нервно скались, недовольно взрыкивал. Не так она представляла встречу со своим самцом. Я совершенно не понимал, чем вызвано такое отношение ко мне. Он понял, что я Алекс, поэтому так рассежен? Вроде бы нет. Или здесь что-то другое? Его поведение нервировало, и я сама начала злиться. Поэтому мой ответ на его вопрос был на грани грубости. «Не с чем поздравлять, мистер. Я не одолела в финале своего соперника. Не считаю за победу то, что мы с вашим другом пришли к финишу одновременно. Но спасибо за внимание, хотя не понимаю, чем обязана. Я не помню, чтобы мы с вами переходили на дружеское общение». Прищурившись, следила за мимикой Эдварда, улавливая малейшие изменения. Что его так взбесило? Разгневанный Эдвард до шарга был страшен. Подложечка неприятно засосала от страха. Да никогда в жизни я не испытывал такого чувства. Ощущать себя настолько слабо мне еще не приходилось. Игнорируя мой выпад и ничуть не выходя из моего личного пространства, граница, которую он уже нарушил, Млайклуд повел носом и глубоко вдохнул воздух возле меня. Взгляд чуть прояснился. Давление силы немного уменьшилось. Я коротко выдохнула, чувствуя облегчение. «Зачем ты так рискуешь с собой? Это гонка!» Он недовольно поджал губы и нахмурился. «Опасно для тебя!» «А если бы ты травмировалась? Разбилась?» «Я растерялась, совсем его не понимая. Он что, переживал за меня? Не с этим ли связана его злость и агрессия?» Тщательно подбирая слова, ответила. «Я не могу. Не нравится скорость и возможность проверить предел своих сил, соревнуюсь с другими. Постаралась мягко пояснить мотивы своего участия в соревновании, чтобы его успокоить. Я не новичок в этом деле и не делаю ничего сверх своих сил и возможностей. Думаю, ваш друг участвует по тем же причинам. Эдвард качнул головой, словно не соглашаясь с тем, что это достойный мотив, чтобы рисковать собой, и показывая, что остаётся при своём мнении. Он мужчина, в отличие от тебя, Снисходительно заметил он, и я практически физически ощущал его взгляд, скользящий по моему лицу. Лоб, глаза, нос, губы. Ниже его взгляд не опустился. Репейником зацепился за губы так, что внутри закололо и запульсировало диким желанием целоваться. Стив – неудачное сравнение. Он безбашенный в обороте, и ума убеспокоит безопасность. Разве гендерное разделение в принципе имеет значение? Чуть ли не теряя нить разговора, отвлекаясь на его скользящий и жадный взгляд, продолжила я пояснять. Я альфа. И сама решаю, что мне делать. Быстрее езда, гонки – это путь удовлетворения моей внутренней потребности ощущать свободу. Недовольство скользнуло у моей интонации. Я не слабое звено, чтобы ограничивать меня рамками, как омегу. Лицо Эдварда заметно расслабилось. Из глаз ушла темнота. Но связано это было не с тем, что он проникся моими словами. Он бормотень успокаивался, убеждая, что со мной всё в порядке. Мужчина незаметно подобрался ещё ближе ко мне и теперь касался бедром моей ноги, обтянутой тканью комбинезона и перекинутой через байк. Слишком близко, слишком опасно. И не отстраниться, не отойти. Разве что встать с байка и им же отгородиться. Но нет. И я так не сделаю. Не в моём характере отступать. В том месте, где соприкасались наши тела, кожа горела, и оттуда, как от эпицентра взрыва, расходились волны, кокие мурашки. Сильная и отважная улыбка тронула глаза Эдварда и подняла краешки губ. Чуть тише он добавил: "Я искал тебя". Хотя для меня, как для Алекса, это признание было не ново. Семь не менее я нервно поёрзала на сиденье байка, испытывая неловкость от его слов. "Не понимаю, зачем искать случайную знакомую?" буркнула, больше для себя, чем для него. Горячая ладонь Эдварда легла поверх моей руки, сжимающей телефон. Сильные пальцы ласково погладили открытую кожу на запястье. Его прикосновение яд, растекающийся под кожей, парализующий, делающий безвольной и податливой. Ты хочешь сказать, что ничего не почувствовал при нашем знакомстве в лесу и не вспоминал ни о нём, ни о встрече в придорожном кафе? Его рука взметнулась, и костяшки пальцев мимолётной лаской прошлись по пылающим румянцам щеки, вызывая предательскую дрожь и острую нехватку воздуха. Он сунул на огонь, выжигающий весь кисворот вокруг одним своим прикосновением. От такого интимного жеста не увернуться, не всбрыкнуть. Можно лишь прикрыть глаза на секунду, растворяясь в ощущениях. Он белая волчица. Он всё-таки понял, что пантера, которую он встретил в лесу, и Лекс из кафе это один и тот же оборди. Только что мне ответить на его вопрос. Пока я подбирал слова, Эдвард подушечка большого пальца скользнула по сухим губам. Горло свёл спазмом от волнения и интимной близости. Пантера Заинтересованно потянул за вас к широкой. Скользнул, выглядывая, изменяя глаза на глаза хищник. Как я нашёл в себе силы перехватить его руку за запястье и отстранить от лица? Не знаю, но это сбросило наваждение. Я <сих> сипло выдохнул. Вы мысли путались, слова не складывались в разумную речь. Тяжело вздохнул и выпалил: Ни мне мнение вам подобные отношения не нужны. К чему усугублять? Уже уверен не продолжу. Что было то было, но это не обязывает нас к продолжению. Наши с вами дороги параллельны и не должны пересекаться по всем законам нашего общества. Сказала и осеклась. Ведь Лекс не знает, что Эдвард это наследник Блэквуд. Значит, и всё решено за нас двоих, пренебрегая моим мнением на этот счёт. Я правильно тебя поняла? прищурившись, раздражённо спросил он. Такая формулировка загоняла меня в угол. Но я не сдавалась. Я решила за себя. Мне эти отношения не нужны. Что до вас? Телефон в руке неожиданно завибрировал, снова выбивая меня из колеи. Входящий вызов от адвоката. Как не вовремя, и в то же время он моё спасение. Простите, Этвард, это очень важный звонок. Не дожидаясь ответа Альфа нажал приём вызова. Мистер Батлер, простите, не могла раньше ответить. Где я могу с вами встретиться? Я не поняла смысла в вашем сообщении. Что с мамой? Разговаривая с адвокатом, чувствовал прожигающий тяжёлый взгляд синих глаз. Я встречу вас у входа в центральное отделение SOP, Алекс. Сколько вам нужно времени, чтобы сюда доехать? Я вздрогнул, когда он назвал меня Алексом. Скосил глаза на Эдварда. Не услышав ли он это обращение ко мне? Да и с адвокатом встретиться придётся, Лекси, а не Алекс. Через 30 минут я буду у вас, уверенно назвала время, мысленно прокладывая наиболее короткий маршрут по ночному Оронду. Совсем не думая о том, что Блэквуд может задержать меня ещё на какое-то время. "Жду", коротко ответил адвокат и сбросил вызов. "Проблемы?" заинтересованно спросил Блэквуд. Видишь, что я засовываю смартфон в карман и тянусь за шлемом, который висел на руле. Ещё не поняла, открываться перед Альфо не собиралась. Мне пора. Меня ждут. Мы не договорили. Эдвард накроу рукой мою руку, уже лежащую на руле. Что вы хотите услышать? Своё мнение я высказала. Простите, у меня действительно нет времени. Раздражение подняло голос. Не малых усилий стоило спокойно пояснить. Я не могу опаздывать на встречу, от неё многое зависит. Хорошо, Миролюбиво согласился Обортий. Но пообещай, что встретишься со мной. Он жёстко ухватил меня за подбородок, вынуждая повернуть голову и посмотреть на него. Недовольно мотнул головой, но от захвата так быстро не смогла избавиться. Эдвард держал крепко, смотрел серьёзно и выжидающе. Было понятно, что он примет только один ответ согласие. Где и когда? Ну, не драться же мне с ним, в самом деле. Лучше уж согласиться на встречу, а там что ни придумаю. Оставь свой номер. Завтра я позвоню тебе. Выуживая из кармана смартфон, Лвэкут уже снимал блокировку. На секунду я задумалась. А если у него номер Алекс? Этого я не знала. другого номера у меня не было, только тот, которым пользовалась на работе. За сколько лет потребность во втором номере не возникла. Дайте мне свой. Обещаю, что позвоню, как только буду свободна от дел. Выкрутился из ящика от ливо ситуации, замерв в ожидании ответа. Лишь бы не настаивал, лишь бы поверил в мои намерения. Я своё слово держу, веско добавила, уверенно глядя в глаза мужчине. Слово альфа Эдвард убрал удерживающую меня руку и продиктовал свой личный номер. Как только я достала телефон, я уже взяла в руки шлем, как вдруг он не сдержанно дёрнул меня на себя и кортк поцеловал, выбивая из лёгких остатки воздуха и оставляя мутки в голове. Завтра, припечатал сроком. Если обманишь, угроза повисла в воздухе. Не обману. Ошарашенно прошептал: "Я чувствую его дурманящий вкус на губах". И поспешно натянув шлем, опустил и забрал, отгородилось от невозможного искушения. Эдвард отступил на шаг, давая возможность отъехать, и я рванул с места навстречу ветру, рыча мотором байка и глупо улыбаясь за щитком шлема. Шарк. И за что мне это? Эдвард блекнут. Эдвард, ты чего тут? Окликнул меня Кирк. Алекс уехала, а я всё так и стоял, скрестив руки на груди и вглядываясь в пустынную дорогу её вслед. Стив предлагает переместиться в другое место, отпраздновать. Он вдруг тронул тёплой рукой за плечо, прерывая мои размышления, и я ощутил что-то продрог в тонкой рубашке. Но ведь я не хотел сегодня никуда выбираться. Настроение разлекаться после того, что произошло днём, не было. Мысли кружились вокруг ситуации с Алексом. Как с ним поступить? Подпуститель, забрать себе. Так бы и грыз себя, если бы Кирк не забросал меня фотографиями мстило туна байки, ту в кружеве для на ног их девиц. И восторженными комментариями о необычной гонщице по имени Леди Ветер, которая заткнёт за пояс любого самца. Кабы не его желание растормошить меня, то встреча с Лекси так бы и не состоялась. Ждал бы, пока детектив её разыщет. Уговаривать мне пришлось долго, но я подался игуару, и всё же решился подъехать к Финао. поболеть со друга волка. И уже в пути, на чежною прислоненной кёрком фотографии, увидел лицо леди Ветер, с поднятым забралом шлему. У меня шерсть на загривке встала дыбом, когда я понял, кто это. И как же я испугался и разозлился, что соперник Стива, Лекса. Эта девчонка сегодня забрала у меня несколько лет жизни, когда я смотрел, как она мчится. Вот уж точное прозвище Свилну Ветер к финишу. Ненавижу бездумный риск. Глядя, на какой скорости она летит, я пришел в ужас от мысли, а вдруг она разобьется на этом шарговом треке. Внутри все сжалось от страха за Лексу. Как только я увидел, как тонкое и гибкое тело выжимается в байк, сливается с двухколесным ревущим монстром. Сегодняшний день по праву можно назвать иначе в моей судьбе. Да, его вообще можно выделить красным в календаре и отмечать как праздник. День оборотня. Признание Алекса своим и неожиданная встреча с Лексей. Теперь-то я эту Альфу не отпущу. А отпущу ли я Алекса? Вот над чем стоит задуматься. Алекс запретный плод, который хочется вкусить. Мой зверь вообще весь вечер нервничал, пытался куда-то бежать, искать, завоёвывать. И Алекс он воспринимал на уровне самки, что удивительно. Мне стоит задуматься над его ощущениями. Илекса, моя самка, нашлась. Парни, подъехав на своём алым, блестящим хромированными деталями байке, не заглушая мотор, остановился между нами с своими друзьями. Предлагаю обмыть мою победу. Радостно осклабылся он. Девчонкам недостатка не будет. Организаторы приглашают к себе в клуб Домильно. Всё за счёт заведения, всё включено. Зажал оборотень, демонстрируя хищный оскал и многозначительно поигрывая бровями. «Обещает хорошую программу!» «Празднуешь победу?» Ухмыльнувшись, я переспросил его. В памяти всплыли слова Лекса насчет победы. «Гордая и отважная. Моя!» «Даже удивительно, что в самке больше чести, чем в самце!» «Вот уж воистину она права. Дело не в том, к какому полу относится оборотень». Ты ж не победил ледветер. Всего лишь пришёл к финишу не позже неё. Не победил, недовольно фыркнул Стив. Ничего, в следующий раз я её уделаю. Эд, ты вообще за кого? За меня твоего друга или за эту шарку в девку? Она вообще-то это то ли родственница, то ли любовница главного организатора, местного криминального авторитета. Принцесса, так её называют. Так что неизвестно, может, ей подсудили, чтобы девчонка не расстроилась. Часва вестивы застила ему глаза. Несправедливые обвинения Лекса вынуждали меня её самца защитить мою самку перед ним. Неуважительный тон убортни раздражал, а смысл сказанного схнул душу тёмную, жгучую ревность, которая выпустила когти и болезненно сжало сердце. У меня вырвался предостерегающий недовольный рык. останавливающий неудержимый поток слов обортно с цепив коки я просидел сдерживаясь чтобы не зарядить морду своему другу во-первых закатай губу она больше не будет участвовать в гонках и подвергать себя опасности это был твой единственный шанс победить ледяной ветер и ты его просрал будешь жить зная что девчонка уделывала тебя это твоё наказание карма за то как ты относишься к самкам Я сам не ангел, но признать заслуги другого могу, несмотря на то, какой статус он имеет. Будь хоть омегой, хоть бетой. Во-вторых, не повторяй глупые сплетни. Ты же убратья, не зная, что если у самки есть постоянный любовник, то это слышно по ее запаху. Стив пристыженно притих и ворчливо заметил. Когда это ты успел ее обнюхать? И чего это она не будет участвовать? Ты что ли ей запретишь? Успел. Ухмыльнулся, как выкаста. Не сомневайся. И подумал: если надо, то и запрещу. Не позволю рисковать своей жизнью. В то же время внутри всё сладко сжалось от воспоминания о ночи, проведённой в гроте. Вот уж воистину спасибо, что нас убортней не обманишь. Моя говоря способность тонко подмечать все грани запахов. От лексы не пахло постоянным самцом. Времени не пахло. Но это упущение нужно исправить в ближайшем будущем. Вот завтра встречусь с ней и обозначу свои намерения. Ведь встречусь. Не обманешь же? Дала слово Альфа. Сладкая моя девочка. Зверь довольно урчал внутри, предвкушая встречу. Говоришь, зовут к организаторам в клуб, и расспросил, прокручивая всю полученную информацию в клаве. Поехали, посмотрю, что там за родственник. Любовник. Видимо, слишком кровожадной получилась выкка. Раз парни начали тревожно переглядываться. Эт, ты уверен? осторожно спросил Кирк. Кто она для тебя? Она? Я ни секунды не колебался с ответом. Альфа, которую я сделаю своей.